Александрия. Царская триера, разукрашенная зеленью, пурпуром и яркими коврами, празднично шла вниз по нилу. Ветерок слегка надувал красные паруса, их отражение светились в широкой серебристой воде. За царской триерой шли небольшие суда. Царя сопровождали его щитоносцы, гипасписты, лучники, верные Агрианы. К себе на триеру царь взял всадников, царскую Илу Эторов. Александр, окруженный друзьями, сидел на корме, высоко поднятый над водой. Он молчал, не отводя глаз от берегов. Медленно возникали на них прибрежные города, пристани, храмы. И также медленно отходили назад. Иногда на песчаную отмель выползали крокодилы и лежали, как серые неподвижные бревна.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 Пристань находится верная там, из которой большие в море выходят суда, запасенные темной водою. Стихи возникли в памяти сами собой. «Пристань находится верная там», — повторил Александр, зорко и внимательно оглядывая лежащую у моря землю. Путешествуя по стране, приглядываясь к городам своих новых владений, Александр объявил однажды, что хочет построить здесь, в Египте,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 От этого в близлежащих городах возникают болезни, а здесь Нил, наполняя озеро свежей водой, не дает болоту осесть на берегах. С моря живеют и тисийские ветры, египетские мусоны, дующие все лето с северо-запада. Значит, летом здесь нет угнетающего зноя и воздух просто целебный. Гомер удивителен во всем, сказал Александр, вернувшись к друзьям.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 Но там привезли ячмень для гипоспистов. Нашелся кто-то из строителей, стремясь предотвратить грозу Александрова гнева. «Может быть, ячменем?» «Давайте ячмень!» Работа продолжалась. Стены будущих зданий стали намечать светлыми стройками ячменя. Царь уже видел, как пролегают здесь прямые широкие мощеные улицы, как поднимаются храмы, легкие, светлые, дарующие радость. «В них не будет темных углов»,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 «Я молчу, богиня Гера, ревниво и мстительно, ты сам знаешь». «Но есть ли тут правда?» «Мне рассказывали о молнии». А -а -а -а", прервал Клит. «О молнии помню». Царица Олимпиада кричала, что молния ударила ей в чрево и что от молнии ты и родился. «Но мало ли что привидится сумасбродной женщине». «Клит, ты говоришь о моей матери!» сурово напомнил Александр. «Так я говорю правду».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 Задрожали губы от подступившей ярости. Он еле сдержался, чтобы не оскорбить Клита. «Ступай, Клит!» И, отвернувшись, ушел в спальный покой, задернув за собой тяжелый занавес. Зевса не было. А, впрочем, откуда это знать Клиту? А молния все-таки была. Об этом все шептались во дворце. Чувствуя, что должен войти в эту страну не простым смертным, а чем-то высшим, Александр... Искал для себя Ореол Бога. Так легче будет ему заставить египтян повиноваться. Наутро Александр объявил, что пойдет в храм Омона, стоящий в оазисе Сива Ливийской пустыни. Жрецы из города Солнца Гелиополя предупреждали Александра. А «Дорога туда трудна и опасна. Там пустыня».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 Огненным дыханием желтых и раскаленных песков Солнце обрушилось на людей удушающим зноем Казалось, оно льёт с неба белую расплавленную лаву Стремясь спалить их и уничтожить Македоняне шли молча Укрываясь от солнца, чем могли, плащами Полотнищами походных палаток Но терпели и шли Царь шел впереди Он так же, как и все, страдал от тяжкого зноя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 Густая зеленая полоса финиковых пальм. Опять мираж. Боялись поверить, боялись обрадоваться. Но подошли уже совсем близко, а пальмы не исчезли. Оазис. Сразу, как только македоняне не вступили на цветущую землю оазиса, деревья окружили их, отгородили от пустыни, одели их блаженством прохлады. Этот зеленый мир, полный ароматов и пения птиц, был прекрасен и невероятен.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 Всюду рассказывали о том, что Амон, Зевс, признал Александра своим сыном. «Прорицатель назвал Александра сыном Бога», — клялись Эторы, «Мы все свидетели этому». Воины охотно поверили в божественное происхождение их царя. В Эладе и прежде не раз случалось, что их властители оказывались в родстве с богами. Но были и такие, особенно среди старых македонян, которые недоуменно поглядывали друг на друга. Правда ли? Но правда или неправда, это хорошо, что жрецы признали Александра. Македонинам будет легче воевать, если их полководец — сын самого Зевса. Красавица Антигона Услышав о том, что Александр объявлен сыном Зевса, Филотта иронически усмехнулся.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 Филота, завладев большими богатствами в Азии, вдруг почему-то забыл родной язык. Разговаривать по-македонски он считал для себя унизительным. Он говорил только на отеческом наречии. Ему стало казаться, что во всем войске нет вельможи, равного ему. Его роскошные одежды, его надменные повадки, даже походка его — это иду я, Филота, а вы все —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 но он умеет воевать а это главное теперь подметив эту недобрую усмешку филоты гефестион возмутился он с глубокой обидой из за царя понял что филота смеется над александром ты видел спросил кратер стоявший рядом гефестион сразу догадался о чем он говорит я видел ответил гефистион я уже давно многое вижу и слышу А когда говорю об этом, царь становится глухим. «Отойдем», — сказал кратер. Это было на празднике очередного жертвоприношения богам в благодарность за то, что они позволили царю благополучно вернуться из храма Омона. гефестион и кратер, два знатных военачальника, незаметно отошли в сторону. «Ты видел пленницу Филоты?» — спросил кратер. «Какую пленницу?»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 «Царь не останется глухим». Гефистен понял. «Я берусь устроить это». Александр готовил войска к выступлению вглубь Азии. Забот было много, он любил все проверить сам, и как одета войско, и в каком состоянии вооружение, и как обеспечивается провиантом, и в исправности ли осадные машины —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 Он издевается, когда говорит, что ты теперь стал сыном Зевса, но вряд ли станешь умнее. Александру казалось, что он вступил в пылающий костер, так хлынула ему в голову горячая кровь. Он еле удерживался, чтобы не схватиться за меч, как будто сам Филота стоял перед ним. И говорит, что прорицатель в Омоне...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 Александр крикнул дежурного Этера. Юноши из знатных македонских семейств служили при царском дворе, служили царю и в походах. Стройный широкими плечами Гермалай, сын македонского вельможа Саполида, тотчас явился перед царем. «Узнай, как там ленкистеец, и тотчас вернись». Александру показалось, что тонкое нервное лицо юноши побледнело и узкие губы дрогнули. Гермалай исчез.